Глава седьмая. Оказалось, путешествовать на руках красавчика очень приятно. И должна признаться, мне достался весьма выносливый экземпляр. Так как парень бежал вот уже минут десять, а его дыхание даже не сбилось. И это при том, что он нес меня, весившую 60 килограммов. «Не бойся, мы доставим тебя домой. Все уже позади, о тебе позаботятся». Непрерывно лепетал он, посматривая на меня с настороженностью. А я мило улыбалась и думала, как попала Домой-то я не собиралась. И что, начала позаботиться. Это куда они собрались меня отправить? Мне в храм надо. В итоге я решила действовать по обстоятельствам. Кстати, от парня шел желтоватый цвет. И это было неожиданно, так как прежде. Я видела лишь серый, а тут в незнакомце словно горела яркая лампочка. Только я настроилась начать задавать вопросы, как мы вышли из леса и оказались посреди самого настоящего военного лагеря. И, о боги, какой это был лагерь! Все в нем оказались красавцами. — Куратор Дамир, куратор! — закричал мой носильщик и кинулся вглубь лагеря. На нас с интересом обернулись все окружающие. Приглядевшись, я поняла, что в лагере нет девушек, ни одной, только подтянутые юноши в одинаковой форме, черные с зелеными, голубыми или красными вставками. «Куратор Дамир!» Опять прокричал парень, и я чуть не оглохла. «Знаешь, я могу и сама идти!» Призналась, так как мне захотелось быть от него подальше. Еще пару таких выкриков. Я бы не выдержала. Ты пришла в себя? Это замечательно. Сейчас отнесу тебя к лекарю, но сперва к куратору». И только он это сказал, как я заметила высоких мужчин, уверенно приближавшихся к нам. «Куратор, директор, генерал», – почтительно сказал парнишка, опуская голову. «В самом центре стоял мужчина лет 35, с широкими плечами, и густыми темно-синими волосами, сплетенными в косу, которая была перекинута через плечо, ростом по 2 метра с накачанным торсом. Он был одет в черный костюм с черными вставками. Широкие золотые цепи свисали от плеча и крепились в области груди. На плечах были странные полоски, вроде погон. Также я заметила интересные значки в виде кружков и звездочек, в области груди, медали, взгляд синий глаз показался мне тяжелым, я бы даже сказала пробивающим, а завершали образ волевое лицо и квадратный подбородок с легкой щетиной. Получался эдакий мача из журнала, по правую руку от него стоял мужчина примерно такой же комплекции, только с бордовыми волосами, собранными в хвост. Лицо тоже выглядело суровым, а вот глаза были малиновые. Не знала, что такой цвет существует. Форма же была черная с красными вставками и также с цепями и брошами на груди. Третий мужчина оказался пониже и не таким накаченным, но сила, исходившая от него, тоже давила. Да и выглядел он старше других. Незнакомец был Шатеном с распущенными волосами по плечи. Взгляд карих глаз показался мне более мягким, хотя, возможно, меня просто напугали первые два мужчины. Одет он был тоже в костюм, только с серебряными вставками и серебряными цепями. Хирон, ты откуда тут? Я же приказал вашей группе прочесать южную часть леса, прорычал брюнет, и тут его взгляд упал на меня. Тут мужчина стал хмуриться еще сильнее. Мы и начали, но встретили одну группу приспешников. Они все лежали на земле. Видно, вступили с кем-то в бой ранее. А в центре была вот эта девушка. Мне кажется, малышка попыталась дать отпор, но сил не хватило. Однако бедняжке повезло, кто-то ее спас. Ого, а я и не знала. Возможно, но лучше спросить ее саму. «Девушка, как вас зовут?» «Алиса». Отвечаю я, слезая с рук паренька. «Не знаю, что тут происходит, но мне надо уходить». «Откуда вы?» «Из дома». Говорю, как есть. Ну, или почти. «Вас похитили?» Хмурится брюнет. «Нет, сама пришла. Что-то подсказывает мне, что врать этому экземпляру нельзя. Вы знаете, у кого в плену вы были? Куда направлялись?» Закидывают меня вопросами. Эй, не все сразу. Конечно, знаю. Я была у людей Тагаса, мы в храм шли. Не хотя сообщаю незнакомцам. Тут все оживляются и начинают переглядываться. А вот брюнет, как буравил меня взглядом, так и продолжает это делать. Да что ему не нравится? Кстати, о нем. Этот мужчина буквально сиял изнутри темно-синим светом. Тот, кого называли директором, был объят зеленым, а вот генерал – алым. И именно эта троица полыхала ярче всех. Ох, и непросты были эти экземпляры. Ты знаешь, зачем была нужна им. А тут я решила лукавить, сказать лишь часть правды. Так и в жертву иду себя приносить. Зачем еще? Что тут началось? Кто-то начал звать лекаря, а кто-то ругаться. «Да так, что даже у меня уши в трубочку свернулись. И чего все так переполошились?» «Да мир, это правда. Ее наряд?» «Ну как они заставили ее желать этого? Чертовы твари! Совсем обнаглели!» Прошептал брюнету шатен лет сорока. «Кажется, это был директор». «Думаешь, я не вижу?» – прорычал в ответ мужчина. «Но «Ну, мне интересно, как они это сделали?» Я вижу множественные вмешательства, поражен, что девушка вообще в сознании и стоит перед нами. Дальше я ничего не расслышала, так как ко мне подошли двое мужчин в белых одеяниях. Это она единственная выжившая? Это что еще значило? Какая выжившая? Неужели всех моих ребят уложили? Да, сделайте полную проверку, а потом ко мне с отчетом, лично, грозно сказал Дамир смотря на лекарей. «Конечно. Девушка, пройдемте с нами». Спорить не стала и пошла с мужчинами. Напоследок взглянула на того, кого звали Куратором и Дамиром. Он был симпатичный, даже очень. Но вот некая сила, которая исходила от него, вводила меня в ступор. Сперва от него веяло холодом, но потом пошло тепло. Я даже почувствовала некое родство. Интересно, что это значило? Пока мы шли неизвестно куда, я рассматривала лагерь и его обитателей. Здесь все были мужчинами, не мальчиками, воинами, собранными серьезными, с оружием наперевес. В схожей одежде, но без цепей, как у троицы, с длинными волосами различных цветов, с черными, белыми, оранжевыми, фиолетовыми, но больше всего. Меня поразило то, что я видела крылья, хвосты, рога. Вот они, сказочные герои. От каждого исходило довольно яркое свечение, и я вспомнила людей, у которых недавно была в гостях. Те были серые и холодные, эти же яркие и теплые. Даже язык не поворачивался назвать их врагами, а ведь именно они решили захватить этот мир. Тем временем мы подошли к небольшому шатру, куда меня пригласили войти. Только переступила порог, как поняла, что это лазарет. Здесь было несколько коек, на которых лежали больные с перевязанными руками или ногами. Чуть в стороне сидел парень, голый по пояс, а его лечил другой парень, одетый в белое. От его рук исходилось серебристое сияние. «Ура!» Я увидела магию. Паренек уводил ладонями над раной, и я различила замысловатые узоры белого цвета, которые шли от его рук. «Интересненько!» «Девушка, прошу, ложитесь!» Позвали меня довольно миролюбиво. Мой врач стоял около пустой кровати и показывал на нее. Похоже, мне предстоял осмотр. «Меня Алиса зовут?» Сказала, выполняя просьбу. «Хорошо». Меня визор. Итак, Алиса, где болит? Куда были ранены? Надо мной стали водить руками, и я увидела знакомые символы. А почему вы ничего не говорите, а лечение идет? Не удержалась я от вопроса. На меня посмотрели с теплой улыбкой. Я сильный лекарь. Мне не надо ничего говорить, а вот молодняк только учится. Визор кивнул в сторону парочки. Юный врач все еще что то шептал и водил рукой то над головой то над плечом странно я четко видела что темная дымка шла из правого бока больного алиса так что с болью что то беспокоит нет у меня только спина побаливает но это от долгой езды да я заметил хмуро отвечает визар вы что то увидели спрашиваю шепотом да много чего но это не опасно для жизни сейчас все поправлю странно я чувствую себя неплохо и что конкретно не так надо ведь знать вдруг раком больна хотя это не сильно важно ведь скоро у меня будет новая жизнь и новое тело если честно впервые вижу столько болезней в одном маге тут и повреждения легких и пара трещин в ребрах а еще Несколько заживших переломов рук, ног и пальцев. Есть даже проблема со зрением. «Алиса, у вас что, органы изымали?» В шоке спрашивает Визар. «Это он, видно, про аппендицит?» «Ну да, разрезали, вытащили, зашили». «А как еще объяснить операцию? Они такое не делают?» «Кошмар! Это где вас держали? Как вы все вытерпели?» Сокрушается врач. Продолжая изучать мое тело, что тут сказать, детство у меня было веселое, я постоянно падала с деревьев и с крыш гаражей, отсюда и переломы конечностей. Повреждения легких, так у меня частенько случалась пневмония, а голова, так я пару раз ударялась ею об стенку, когда я с горки съезжала и не успевала затормозить, я уж молчу про травмы которую получала, когда ходила на борьбу и танцы. Постоянные растяжения. Очки ношу давно, но это я даже не считаю болезнью. Но местный лекарь, видимо, считает, что все это я получила разом. «Так что, я жить буду?» – спрашиваю визора, когда минут через пять он отходит от моей кровати очень хмурый и даже злой. «Будешь, я тебе обещаю». Устраню у такой замечательной девушки все ошибки шарлатанов. Кстати, ты откуда? Начинается. Так, не выдаём себя и строим дурочку. Вдруг прокатит. Из дома? Отвечаю уверенно. Это понятно. А из какого города? Небольшого. А что ещё ответить? Местных названий я не знаю. Так, Алиса, в какую академию ты ходишь? Нахмурившись, Продолжает допрашивать мужчина, явно чувствуя, что я вру. «А я хожу?» «Строю дурочку до конца. Ты магина и с большим даром. Я же вижу, ты должна учиться. Тогда где-то, наверное, учусь», — соглашаюсь кивая. «И где твоя семья?» «У меня ее нет. Тут мне врать не надо, так что отвечаю честно. А кто опекун? А зачем он? Я большая». Усмехаюсь такой наивности. Я что, в свои 31 год должна быть под защитой? Еще чего? Алиса, а какая у тебя магия? А вот тут подвох, так как я ничего не знаю об этом, поэтому молча пожимаю плечами, если он такой умный, пускай сам выясняет. Так, протяжно говорит он, хмуро отходя к столу, где начинает что-то писать я же смотрю на все еще лечащего молодого парня он по- прежнему ищет что-то в голове в то время как его пациент едва сидит на месте по лицу видно что парню плохо не выдержав рявкаю на лекаря хватит издеваться ты что не видишь у него правый бок болит ты какого в голову полез парнишка от моего голоса аж подпрыгивает как бог Удивленно спрашивает он. Да вот так. Здесь же черная дымка. И ты что в нужное место? Да тут воякам медаль надо давать за терпение. Вон как лекарь издевается. Но парнишка ничего не успевает сделать. К нам подходит визор и начинает осматривать больного своей чудо-магией. Минута и диагноз подтверждается. Алиса, а ты четко видишь дымку? Уже задумчиво спрашивают меня. И я киваю, понимая, что, кажется, где-то прокололась. Посиди здесь, я скоро приду. Ревон, присмотри за девушкой. И да, вылечи, где она сказала. За практику тебе три. Не смог определить черную язву. Еще час, и твой пациент скончался бы. Теперь лекарь. буравит меня гневным взглядом, а его подопечный радостным. «Я же молча отворачиваюсь. Надо бы бежать отсюда. Итак, где пленные?»